Глава 5 Артур. Ани Нель снилась земля, ее инкубаторский дом, из которого она несколько раз сбегала. Снился инкубаторский роддом, который находился в подвале, и откуда каждый день выносили маленьких, орущих младенцев и куда-то потом отправляли. Все жители инкубаторского дома, девочки и мальчики, были волонтерами роддома. Каждый в свою смену там работал. Там она познакомилась с Артуром Гарбовым. «Эй, ты чего там? Уснула?» Нинель приняла очередного младенца и кутала его в теплый пакет. «Ты чего орешь и кто ты такой? Я тебя ни разу здесь не видела». Из соседнего закоулка с машинами вышел вихрастый мальчик, веселые глаза, руки в карманах голубых потертых джинсов. «Это что такое? Куда я попал?» Мальчик смотрел, как Нинель ловко приняла из лотка очередного кричащего младенца. «Ты попал в инкубаторский роддом. Я помогаю машинам фасовать младенцев». «Первый раз слышу, что младенцев выпускают из машины. У нас инкубатор только для цыплят, которых выводят из куриных яиц». Мальчишка, потрясённый до глубины души, стоял и смотрел на действия Нинель. «Подожди, я скоро освобожусь», — сказала Нинель. Ей было интересно, откуда взялся этот парень, ведь он так отличался от всех её друзей и по росту, и по лицу. «Нелка!» «Сейчас моя очередь», – сказал Феодорус, друг Нинель, который был снят с ленты инкубатора сразу после Нинель. Они шли по жизни вместе, как брат и сестра. «Феодорус, принимай, сейчас будет девочка, а я на сегодня все». Они хлопнули друг друга по рукам, и Нинель пошла к выходу из роддома. Артур плелся за ней, обескураженный увиденным и потрясенный процессом рождения до глубины души. «А какой сейчас год?» – Рабея спросил Артур. «Я живу в 2023 году в городе Москва». «А я?» – что могла сказать Нинель, что она из инкубатора, что никогда не знала своих родителей, что такие должны быть. Она читала в одной из книг из далекого 20 века». «Меня зовут Нинель или просто Нелка». Она сняла халат, похожий на комбинезон, и превратилась в хорошенькую девочку. «Ты не ответила на мой вопрос, Нелка. Какой сейчас год?» «Сейчас 2523 год, и это город Мосахва». Нинель остановилась и внимательно посмотрела на мальчика, который побледнел и едва мог говорить от испуга. «Почему ты испугался и вообще тебя-то как зовут?» Нелка, я из далекого 21 века. На лице мальчика отразилась целая гамма чувств. Он прижал руки к груди и со страхом спросил: Как я здесь очутился? Ну ладно, давай. Нелка хлопнула его по плечу, собираясь бежать. Мальчик схватил ее за руку и прошептал: Не оставляй меня одного! Из его глаз брызнули горькие слезы. Нинель во сне почувствовала горечь этих слез и то чувство одиночества, которое испытывал в ту минуту этот непонятный мальчик. Она хотела проснуться, совсем ни к чему было это воспоминание, но сон крепко держал ее в своих руках. «Не реви! У нас не принято реветь! Пойдем ко мне, там подумаем, что с тобой делать!» «Так как тебя зовут?» «Артур Гарбов!» Сквозь слезы проговорил мальчик. Он крепко держался за руку Нелки, стараясь не отставать от нее. Внезапно она проснулась и с тоской подумала об Артуре и о том, почему они расстались. Воспоминания нахлынули на нее, но Ненел их боялась. Встряхнув головой, вскочила с узенькой койки, вспоминая, где она. В открытую дверь комнатки заглянул андроид. «Командир, вся команда в и ждет твоих указаний». Нинель потянулась, но она еще не придумала, что дальше делать, куда идти или бежать, но одно она знала точно – нужно советоваться с командой. Не успела Нинель додумать свою мысль, как почувствовала, что пол под ногами наклонился, и предметы в комнатке съехали со своих мест. «Что случилось?» «Я узнал о катастрофе еще раньше, но ты спала, и мне не разрешили тебя будить!» Крикнул Бельгаус. «Происходит трансформация пузыря. Он перетекает в соседний. Часть живущих погибнет. Бежим скорее, может, успеем. До схлопывания!» Команда выбежала из домика, и перед ней предстала ужасная картина. Огромное количество каких-то существ бежали в обратном направлении. Туда, откуда пришла Нинель с командой. «Командир, садись на меня!» Крикнул белый цифик, он каким-то непостижимым образом трансформировался в кентавра. Нинель немедленно ни секунды вспрыгнула ему на спину, и вся команда понеслась обратно быстрее ветра. Нинель оглянулась. Совсем недалеко от этой сумасшедшей толпы прозрачная стенка пузыря стала стекать вниз, увлекая за собой жителей разных зон пузыря. Скорость схлопывания увеличивалась, однако впереди уже был виден круглый переход в другой пузырь, куда непрерывной массой вливалась река живых существ. Нинель почувствовала падение прозрачной стенки потолка. Казалось, всё, конец, сейчас они упадут вместе со всеми. Она приближалась к шее кентавра и сжала ногами его бока. Белый взвился и пролетел над головами бегущих. Нинель закрыла глаза. «Сейчас не до анализа ситуации. Главное – пересечь границу и попасть в соседний пузырь». Раздался хлопок. Пузырь схлопнулся. Цифики, Балбес!» Закричала Нинель, приложив к губам руки трубочкой и поворачиваясь во все стороны. Основной поток жителей предыдущего пузыря уже расходился по новым жилым зонам. Команды нигде не было. «Белый!» «Мы что, одни с тобой спаслись?» – спросила удручённая девушка. Тот в ответ что-то пробормотал, несвязное и вновь превратился в столбик. Нинель стояла не в силах поверить в исчезновение своей команды. «Эли, вы что там остановились?» – услышала она крик. Далеко впереди среди массы бегущего населения стояли ее друзья. Причем Эйчу стоял на плечах Бельгауза и махал руками. Красно-синий андроид крутился рядом с ними, что-то изображая. Нинель глубоко вздохнула и бегом припустила навстречу друзьям. Белый столбик летел рядом, не трансформируясь. Андроид тоже бежал ей навстречу, раскинув в стороны свои сочлененные руки. «Балбес, друзья, как я рада вас всех видеть!» Нинель раскинула руки, обнимая всех сразу и подогнув ноги, повисла на плечах цификов. Наконец страсти улеглись, и они присели прямо на гладком полу нового пузыря. «Нас собрали всех вместе для выполнения пока неизвестной нам задачи, но на связь не вышли», — глубокомысленно произнес красный Эйчус. «Но кто...» Кто и зачем? Не разжимая рта, проговорил фиолетовый Бельтрукс. Не может быть, чтобы мы собрались вместе случайно. Так не бывает, из разных миров, времен, вселенных и собрались случайно. Бельгаус покачал головой. Я с вами не должен быть! Проговорил Андроид. Но я здесь с вами уделите нова. Нинель слушала, не перебивая, пока они вместе, не было ни одной подсказки, кто, почему и зачем. Она так же, как и друзья, терялась в догадках. «Вряд ли бы нас собрали вместе, если бы задача была простой и однозначной». Ичус, опираясь на колено согнутой ноги, подпер рукой щеку и устремил взгляд куда-то за прозрачную пленку пузыря. Его длинные белые волосы свисали до самого пола здесь сидеть и ничего не делать Уши Бельгауза шевелились, вращаясь на 360 градусов. при дыхании щеки его увеличивались и уменьшались. Совсем как у лягушки, подумала Нинель, отвернувшись улыбнулась сравнение. Пройдем пузырь отсюда до конца до его противоположной стенки Попробуем поискать подсказки, произнесла Нинель, вставая и разминая ноги. «Но что за подсказки?» – удивился Эйчус. «Как мы узнаем, что это именно они? Наверное, они будут отличаться от всего нами виденного ранее. Может, они будут за прозрачной стеной пузыря?» «Белый, ты будешь следить за пространством», – почти приказала Нинель. «Встретимся в конечной точке назначения. Задача ясна?» У белого появилась кисть руки и пальцы, сложенные в ок. Команда медленно двинулась по хорошо проложенной дороге и вновь их окружили с обеих сторон жилые секторы. Однако Нинель с цификами уже было все безразлично. Они шли, не оглядываясь и не останавливаясь. «Я думаю, что первая подсказка будет связана с моей планетой ра Все-таки она находится в стадии турбулентности», — предположил Эйчус. «Нет, я так не думаю», — ответила Нинель. «По отношению к нашему нынешнему положению, кто мне скажет, где твоя вега?» «Скорее всего, подсказки будут появляться там, где мы будем находиться». Раздувая щеки, проговорил Белтрукс. «Действительно, мы совсем не ориентируемся в местном пространстве». Бельгаус задрал голову, щеки и уши легли на плечи. «Ни одного знакомого созвездия». «Ты прав». Нинель тоже подняла голову, но увидела россыпи звёзд и звёздных скоплений, кучи тёмных облаков, призывно светящиеся звёзды. «Идём, нам лучше не останавливаться!» В разговор вступил андроид. «А вдруг и этот пузырь начнёт схлопываться?» Нинель ускорила шаг.